Глава 37. Кори. Через неделю Обри переехала ко мне. К тому моменту ее соседка уже съехала. Для того, чтобы перевести ее вещи, я взял в аренду Юхал. Не то, чтобы у Обри было слишком много вещей, но за один раз ее чемоданы и коробки на моем устанге было не вывести. Мебель Обри раздала бесплатно через объявление на Фейсбук. Пока Обри осматривалась в моей бруклинской квартире, я наблюдал за ней. Еще в прошлый раз я обратил внимание, что она изменила прическу. Ее светлые волосы всегда были длинными, до середины лопаток, но сейчас они едва доставали до плеч. Мне нравились ее длинные волосы, но и этот ее новый стиль мне тоже нравился. Она всегда была довольно женственна. Ей нравилось носить платье, юбки, обувь на каблуке. Не думаю, что часто я видел ее без макияжа, но что с ним, что без, она была красива. С самого нашего знакомства я видел, что в ней есть свет и мягкость. И сейчас мне плохо от того, что своим отношением к ней я почти погасил его. Не догадываясь о ходе моих мыслей, она обернулась ко мне. Сложив руки на бедрах, она сделала несколько шагов в моем направлении. Я глаз с нее не спускал. До сих пор не верилась, что она согласилась переехать ко мне. Я надеялся, ей никогда не придется пожалеть об этом. «Каким образом тебе удалось купить ее?» «Тебе нравится квартира?» Вместо ответа спросил я. Она заулыбалась, покрутившись на месте, и разглядывая потолок с открытыми балками. «Здесь очень красиво!» В ее голосе слышался восторг. «Это ты красивая», — хотелось сказать мне. Боясь напугать ее или оттолкнуть, я промолчал. У нее были причины не верить мне. Родители мамы кое-что оставили. Мама с отцом с моего рождения откладывали деньги на мое обучение в университете, куда я не пошел. Как ты знаешь. Я выразительно посмотрел на нее. Я собрал все эти деньги и добавил все, что заработал за картины. Мне по-прежнему пришлось взять кредит, но теперь эта квартира моя. Я пожал плечами. Мне еще не было 27. Я купил квартиру в Нью-Йорке, за которую планировал рассчитаться в ближайшие несколько лет. Мои работы раскупались, мое имя становилось все более известно в мире искусства. Жаловаться мне не приходилось. Думаю, мне удалось достичь успеха, которым мой отец мог бы гордиться. Я все еще не избавился от желания получить его признание. Хотя преуспел я не во всем. Кое в чем я сильно облажался, и мне предстояло это исправить. — Это здорово, Кори, правда? — Обри искренне улыбнулась. — Я за тебя рада. Несмотря на все дерьмо, которое я ей сделал, она не ненавидела меня. Тогда на свадьбе в ней было столько гнева и боли, и я испугался, что она больше никогда не сможет посмотреть на меня, не испытав горьких чувств и сожаления. «Хочешь увидеть свою комнату?» — предложил я. Она быстро закивала. «Пойдем». Я поманил ее за собой. Комната, которую должна была занять Обри, была чуть меньше моей, но все же довольно просторной, со своей ванной. «Здесь есть мебель!» Оглянувшись на меня, удивилась Обри. Прислонившись к проему двери, я только повел плечом. Я взял на себя смелость и купил кровать, прикроватную тумбочку и комод, чтобы ей не пришлось заниматься этим. Ранее в этой комнате я хранил кое-что из своего барахла. — Ты что, купил всю эту мебель для меня? — недоверчиво уточнила она. — Ты не могла спать на полу. — У меня есть надувной матрас. Кровать ее прежней квартире уже была там, когда она заселилась, и обре не могла забрать ее с собой. — Ты не должен был все это делать, — сказала она, но выглядела при этом тронутой. — Это было несложно, забудь, — отмахнулся я. Я не стал рассказывать, что вся мебель пришла в разобранном виде, и я потратил два вечера, чтобы собрать ее. «Спасибо!» — просто сказала Обри, больше не споря. Я кивнул. «Ладно, не буду тебе мешать. Осматривайся, располагайся». На лице Обри сиял восторг, с которым она разглядывала свою новую комнату. Взглянув на нее напоследок, я улыбнулся и вышел. «Надеюсь, у нас с ней все получится». Недалеко от моего дома располагался спортзал, куда я иногда ходил, но чаще всего я просто боксировал, оставаясь в своей квартире. В углу лофта была оборудована небольшая зона для моих тренировок. Я никогда не был активным поклонником спорта, но когда стал ходить на терапию, доктор Синклер посоветовала мне сделать его регулярным в моем расписании. К удивлению, это сработало. Бокс мне особенно пришелся по душе. Это здорово помогало прочистить голову. Я разминался, боксируя по мешку, который крепился к потолку, когда Обри вышла из своей спальни. Это была первая ночь, которую она провела в моей квартире. Я обхватил грушу руками, отдышавшись, после чего прошел в кухню. «Надеюсь, я тебя не разбудил?» Я снял перчатки с открытыми пальцами и положил на край гранитной стойки. «Нет!» — Обри покачала головой. «Я сама проснулась!» На ней все еще была пижама, хлопковые шорты и майка, на ногах пушистые теплые носки. Я отвернулся к кофемашине, чтобы не пялиться на ее стройные гладкие ноги. «Кофе?» «Конечно!» — с энтузиазмом отозвалась она. «Как спалось?» — спросил я, поставив перед ней чашку. «Мне хотелось, чтобы ей было комфортно у меня, ведь я планировал, что она останется здесь навсегда». «Отлично! Этот матрас что, волшебный?» Она поднесла чашку к рту, находясь в хорошем настроении. «Не думаю». Я покачал головой, и она улыбнулась. От этой улыбки у меня все внутри сжалось. Черт, какой же великолепной она была. Я думал, что больше никогда не увижу эту улыбку, обращенную ко мне. Поддерживая разговор, я спросила о ее семье, а она о моих отношениях с отцом. — На удивление нормально, — признался я. Кажется, мы поладили. Он перестал ожидать, что я вдруг стану как лиса и принял таким, какой я есть. Ну, он старается. — Это же хорошо, Кори! — обрадовалась Обри. Я кивнул, соглашаясь. Да, наши отношения с отцом изменились в лучшую сторону. Он принял меня и признал мое право идти своей дорогой. А я повзрослел и перестал закипать по ерунде. Иногда мы не сходились во взглядах, но это было нормально. Я бы хотел спихнуть свое паршивое поведение в прошлом на размолвку с отцом, но дело было не только в этом. — Можешь поверить, что Лиса и Мейсон женятся через четыре месяца? — спросила Обри. «Этот чувак полностью у нее на крючке», — усмехнулся я. На самом деле я был полностью спокоен, зная, что моя младшая сестра в надежных руках. Эверет души в ней не чает. «Это так унизительно, что однажды, когда я еще не знала об их отношениях, у меня были мысли насчет него». покраснев, смущенно признала Обри. «Я уставился на нее. О чем это она? Почему я никогда об этом не слышал? Какого хрена и когда это было?» «У тебя были мысли насчет него?» Переспросил я, не уверенный, что это значит. «Он только пришел в Итаку, а у меня тогда был сложный период. Ну, и ты знаешь, какой он?» Стала объяснять Обри. «Ну да, профессор выглядит чертовски хорошо. Конечно же, он пользуется успехом у студенток. Но я не думал, что и она увлекалась им. Мне нужна была встряска, вот я и подумала, что интрижка с профессором — то, что меня взбодрит. Ну, к тому моменту он уже был покорен лисой. — Я рада, что все сложилось так, как сложилось, — Обри пожала плечами. Ничто в ней не указывало, что она сожалеет о несостоявшемся романе. Это признание заставило меня задуматься, почему она вообще хотела этого. Ей нужна была встряска, что-то, что отвлекало бы ее от... Я догадывался от чего. Алиса знает об этом. Обри медленно кивнула. — Мы даже поссорились из-за этого, но быстро все выяснили. Я поняла, что у меня нет шансов, и очевидно, что ей он нравился больше. Она бросила на меня уязвимый взгляд, и хотя она не сказала, я догадался. обри относилась ко мне так же, как Лиса к Мейсону. Склонившись над стойкой, я провел рукой по немного влажным после бокса волосам. Черт, слишком много для одного утра. У тебя есть планы на вечер? Я сменил тему, потому что мне не нравилось думать о бодре с другим мужчиной даже если тот торжественно вручил свои яйца моей сестре. — Нет, а что? — Друзья пригласили меня в японский ресторан, а затем мы можем сходить в бар. Пойдем с нами. На ее лице отразилось замешательство. — Почему ты не пригласишь свою девушку? — Анна не в Нью-Йорке, она с оркестром на гастролях. — Ровно, — ответил я. Я знал, что Обри любопытная, она хочет больше узнать о банне, но не говорил ей больше необходимого. — Не знаю, Кори, — засомневалась она. «Что? Мы не можем пойти поужинать, как друзья?» «А мы друзья?» Она склонила голову набок пристально на меня посмотрев. «Я хочу, чтобы мы ими были. Да, я собирался стать ее другом, тем, кому она сможет доверять и на кого сможет положиться. Это для начала, потому что, как бы мне ни хотелось стать ей другом, это не все. Я не собирался торопиться и все портить. Другого шанса у меня не будет». «Хорошо, я пойду с тобой». Кивнув, решила она.